Глава 4 С тоской во взгляде Амелия всматривалась, как бледное оранжевое Солнце тускло освещает уголки большого сада, в котором все переливалось золотистым цветом под его заходящими лучами. Этот день, как и предыдущий, был отмечен легким морозцем. В большом особняке ее отца Вервольфа Восточной Стаи собрались представители двух кланов. И оборотни из обоих этих кланов. Амелия меньше всего хотела бы видеть на территории собственной стаи. Ракшасы и Биралаки. Для чего они здесь? Снова. Ракшасы издавна были известны своей коварностью и лицемерием. Для чего отцу иметь с ними хоть какие-то дела? Оборотни, месяцами не общавшиеся друг с другом, сейчас кучковались в небольшие стайки и обменивались новоиспеченными слухами и сплетнями. И то, что доносилось до Амелии, ей очень сильно не нравилось. Несмотря на царящую с виду невраждебную атмосферу, девушка чувствовала себя здесь подавлено, дурное предчувствие не позволяло вздохнуть воздух полной грудью. Интуиция ее подводила редко, поэтому не верить своему внутреннему чувству у нее причин не было. Амелия с превеликим удовольствием покинула бы это сборище — Но она дочь вожака восточной стаи и обязана быть здесь рядом со своим отцом. Девушка отчаянно не понимала, почему из-за территории эти кланы проливают кровь, ведь у них и своих земель достаточно. К чему это вражда? «Подойди!» — Хакон махнул рукой дочери, подзывая ее к себе. У было неприятно, что ее подзывают, словно собачонку, но она покорилась. «Я принял решение отдать тебя Сигурду», — процедил родитель тоном, который не терпел возражений. Амелия перевела потрясенный взгляд на ухмыляющееся лицо вожака Беролаков. Он, в отличие от нее, был очень доволен этим решением Хакона. Девушка перехватила взбешенный взгляд Джерарда. «Кажется, за нее здесь велись дебаты. Только вот не сегодня». В этот момент Амелии стала понятна причина визита представителей этих двух стай три дня назад в ее клан. Девушка стояла и не шевелилась. Помнила, как стала свидетелем борьбы между Джерардом и Сигурдом. Лишённый поддержки своих оборотней по правилам проведения поединка за самку, Ракшас был обречен на поражение, но все же рискнул сразиться с вожаком Биралаков. Не проиграл, а отступил, сказав тогда лишь одно слово «Уступаю». Но все поняли, что он признал свой проигрыш, просто не захотел быть опозорен еще больше. Тогда эти их сражения девушка восприняла так, словно вожаки развлекаются, пытаясь решить, кто из них сильнее. Она и не пыталась расслышать их смеха и спорных возгласов, не вникала, какое именно они заключили пари. Но вот теперь... Амелия поняла, что именно подразумевал Рикшас под единственным сказанным им словом, отказываясь вести дальнейшую борьбу. Выходит, отец так вот разрешил между ними их спор. Два претендента на ее руку между собой решили, кому она достанется. Сигурд победил. Амелия отказывается верить, что отец может так с ней поступить. Разыграл ее, как разменную монету. Словно очнувшись от этих мыслей, Перевела взгляд на отца. «Как это отдать?» Теплыми отношения отца и дочери никогда не были. Но он ведь не посмеет отдать ее этому бералаку, как какую-то вещь. «Ты выйдешь за него, станешь парой Сигурда!» он поджал губы, надменный черный взгляд прошелся по побледневшему лицу дочери. «Что ж, ну хоть не отдает ее ему как игрушку, а в качестве жены, это уже хорошо». «Хотя о чем она вообще думает? Что здесь может быть хорошего?» «Но он ведь не мой истинный. Разве могу я быть ему парой?» — аккуратно возразила девушка. «Это не имеет значения. Или ты намерена ждать до старости, когда объявится твой мифический истинный? Он ведь может и не объявиться, Амелия. Никогда!» — холодно заключил ее отец. «Твой отец совершенно прав!» Сигурт приблизился к девушке и властно вцепился сильными пальцами в ее локоть. В этом захвате ему удалось передать ей стойкое послание собственника, заявляющего права на то, что отныне принадлежит ему одному. «Ты будешь моей парой!» Амелия уже поняла, что ее согласия никто не спрашивает. Девушка сглотнула слюну, которая стала очень вязкой. Возражать отцу в присутствии вожаков двух других стай она не может, не смеет. Гордый Вервольф в восточной стае никогда не простит дочери такого неуважения. Вожаку надлежит подчиняться беспрекословно. Амелия перевела взгляд на старшего ее вдвое Сигурда. Он улыбнулся ей улыбкой, которая больше напоминала торжествующий хищный оскал. Высокий, сильный, темноволосый, с небольшой бородкой и усами, но с небольшой горбинкой. Возможно, что отец прав и выбрал для нее сильного оборотня. Только вот волчица, сидящая внутри девушки, не желала принимать этого оборотня своей парой. Что ж, кажется, и девушке, и ее волчице придется смириться с таким положением вещей. Вечером, когда Амелия смогла остаться наедине с отцом, она воспользовалась моментом и попыталась узнать у родителя, почему он принял именно такое решение относительно ее судьбы. «Этот союз усилит наш клан. Объединение наших стай сделает нас сильнее, и ракшасы уже никогда не посмеют кинуть нам вызов. Но Биралаки чужды нам. Почему не заключить союз с волками, папа? Чем это чужды?» Хакон сдвинул брови, рассматривая дочь. «В жилах большинства волков из нашего клана течет кровь биралаков. В тебе она также есть». Амелии было не очень приятно чувствовать себя гибридом волка и биралака, ведь если бы не этот факт, вряд ли отец посмел отдать ее Сигурду. Видимо, почувствовав колебания дочери в этом вопросе, Хакон с мрачным выражением на лице строгим тоном добавил. «Это дело решенное и осуждению не подлежит. Сигурд уедет отсюда уже вместе с тобой. Свадьба ваша состоится через пять дней», — говорил и видел, как расширяются синие глаза девушки. «И никаких возражений, Амелия. Решение принято, и оно неизменно. Ты станешь парой Сигурда».